Глава двадцать седьмая Фрэнки и Гарольд сидели друг напротив друга над текстом её нового романа. Несколько минут назад, когда она пришла, Гарольд поднял руку и молча указал на страницы, лежавшие перед ним на столе. Оставалось ещё около двадцати. Фрэнки закурила, чтобы убить время, и, вполне довольная отсрочкой, готовая ждать, сколько потребуется, принялась бесцельно бродить по кабинету изредка останавливаясь лишь для того, чтобы выглянуть в окно. С такой высоты лиц было не разглядеть, только основали туда-сюда маленькие фигурки. Было отчего-то приятно следить за ними вот так, со стороны, ничего не знать об этих людях, не вникать в чужие судьбы, чужие невзгоды. У нее и своих невзгод хватает. Накануне она почти не спала, непрестанно размышляя о рукописи, о Гилле. Глубокой ночью ей вдруг припомнились слова, которые обронила мать девушки. Её подозрение, что дочь отправилась в Венецию единственно ради того, чтобы отыскать там Фрэнки. И горло так внезапно подкатила тошнота, что она бросилась в ванную. Она взглянула на Гарольда. Осталось страниц пять, не больше. Склонившись над столом, Фрэнки затушила сигарету. Достала из портсигара ещё одну... Надеюсь, что это поможет унять дрожь в руках. Лишь когда Гарольд перевернул последнюю страницу, она позволила себе спросить. «Ну, что думаешь?» Тот шумно выдохнул и положил ладони на стол по обе стороны от рукописи. «Фрэнки, дорогая моя...» Он оторвал взгляд от текста и посмотрел ей в глаза. Тут же стало ясно, что соображения, которыми он собирается поделиться, Ей не понравится. Я понимаю, что тебе страшно. Страшно? Да, — подтвердил Гарольд, откидываясь на спинку кресла. Предыдущая рукопись, которую я получил от тебя, нечто совершенно новое, не похожее на все, что ты писала прежде. Он взволнованно подался вперед. Но в этом ее гениальность. Гениальность? Фрэнки смутно осознавала, что повторяет за ним, как попугай, но ничего не могла с собой поделать. Слова, те, которые она собиралась произнести, которые репетировала все утро, на случай, если услышит ровно то, что услышала, упорно ускользали от нее. «Да, такого от тебя никто не ожидает», — Фрэнки указала на рукопись на столе. «А это?» Гарольд снова опустил взгляд. «Это хороший роман Фрэнки, только вот что?» — спросила она, так и не дождавшись продолжения. Он помолчал, словно подбирая ответ. «Привычный. А та рукопись? Она эффектная, свежая». «Долой «Да старье», — мрачно подумала Фрэнки. «Вот в чем вся суть. Просто Гарольд слишком добр, чтобы сказать об этом прямо». Наверное, поэтому он и ухватился за рукопись Гилли из любви к Фрэнке, из желания уберечь ее от выбраковки, которая, видимо, ждала в самом ближайшем будущем. Ах, если бы только можно было принять его помощь. Вот бы сейчас кивнуть, улыбнуться, притвориться, не чувствуя ни вины, ни сожалений, что она действительно создала эту рукопись. Вот бы забыть о Гилли, и обо всём, что произошло в Венеции. Но Фрэнки не могла, да и не хотела так поступить. «Нет, Гарольд». «Нет?» — в замешательстве спросил он. «Я хочу опубликовать этот роман». Она указала на странице, лежавшие на столе. «И, возможно, мы его опубликуем, дадим ему отлежаться, сделаем некоторые правки и...» «Гарольд, ты меня не слушаешь». «Нет, дорогая». Это ты меня не слушаешь. Его голос вдруг переменился. Франке очень давно не доводилось слышать от него подобной резкости. Это я публиковать не буду. Не сейчас. Решение не стало для нее неожиданностью, но Тон на мгновение ошарашил. Прости, Гарольд, но я не согласна. Он вздохнул. Мне грустно это слышать. Фрэнки повернулась к двери. «Еще кое-что, дорогая. Нужно определиться с названием». Она не успела и рта раскрыть, как Гарольд покачал головой. «Не трудись, Фрэнки. По договору ты должна нам рукопись. И именно эту рукопись ты сдала». «Ничего я не сдавала!» взвелась она. «Ты явился ко мне домой и украл ее!» Гарольд лишь отмахнулся. «Мы уже несколько месяцев работаем над этим романом. вложили в него кучу времени и денег. Ты своей рукой подписала договор в этом самом кабинете. Нельзя сейчас просто взять и пойти на попятный». Он выдержал паузу. «А если попытаешься, ни одно издательство больше не захочет иметь с тобой дело». «Гарольд», — дрожащим голосом взмолилась она. «Пожалуйста». Непривычно было просить его о помощи. Ведь прежде он всегда легко и охотно предлагал помощь сам. Это она вечно отнекивалась, толком не прислушиваясь к его советам. Теперь Гарольд лишь смотрел на нее, будто и не расслышал просьбы. «Мне жаль, что до этого дошло, Франки, но ты не оставляешь мне выбора. Сама же видишь». Он кашлянул, прочищая горло. «Так вот, по поводу названия». «Тон снова деловой», — мельком подумала она. Как это на него похоже. Пенять остаётся только на себя. Наивная дура позволила себе забыть, что он за человек, и поверить, будто цель для него не оправдывает средства. Она потянулась за ручкой и написала на странице всего одно слово. Гарольд уставился на него. «Не понимаю». Но Фрэнки понимала. Впервые с тех самых пор. Удивительно, что этот ответ — не пришел ей в голову раньше. «Это все иллюзия», — сказала она, глядя в глаза своему бывшему редактору. «Той второй женщины на самом деле никогда не существовало». Гарольд все еще хмурил брови, когда Фрэнки, не дав себе труда объясниться, вышла за дверь. Шагая прочь, она понимала, что развязка уже не за горами. Она заранее договорилась после визита в издательство пообедать с Джек. Пришлось позвонить ей на домашний номер из телефонной будки, сообщить, что обед отменяется, передать через Леонардо извинения и насочинять отговорок в ответ на его несколько настороженные расспросы. В автобусе, по пути в Краучент, она вдруг рассмеялась. Несмотря на то, что находилась в общественном месте, ее окружали люди, автобус был до отказа набит пассажирами. Сдержаться она не пыталась, да и не смогла бы при всем желании. Эмоции рвались наружу. Фрэнки дернула за шнур, автобус со скрипом остановился. Она понятия не имела, где оказалась, как далеко еще до Краученда, но это было и неважно. Спускаясь по ступенькам, она чувствовала на себе чужие взгляды. В голову пришла нелепая мысль. «А не закрыть ли глаза?» Не щелкнуть ли пальцами? Может, тогда все закончится? Но она просто пошла, куда глаза глядят. Хотя была весна, с утра подморозило, и Фрэнки понимала, что надо бы идти домой, что прогулка под ледяным дождем не сулит ничего хорошего. Но перспектива вернуться в квартиру не просто не привлекала, но даже вызывала легкую тошноту. Она свернула в парк неподалеку, стремясь убраться подальше от толпы, от зонтиков, запрудивших тротуар. Погода стояла ветреная, накрапывал дождь, и парк пустовал. В такой день мало охотников до прогулок. Рэнки молча брела, опустив голову, вперив взгляд в землю. Прошел час, затем другой. Постепенно опустилась темнота. Она подняла глаза к небу в надежде увидеть звезды, И в памяти вдруг всплыла тёплая летняя ночь. Целую жизнь назад, когда они вдвоём с матерью сидели в саду с телескопом, жевали печенье и высматривали падающие звёзды. Фрэнки сама не знала, сколько прошло времени. Чувствовала лишь, что к моменту, когда она, наконец, решила отправиться домой, руки у неё тряслись, губы онемели, а одежда насквозь промокла. Быстрее было бы добраться на автобусе или метро, но нырять в толпу незнакомцев не хотелось. Хотелось и дальше перебирать хлюпающими от воды ногами под проливным дождем. Такое вот покаяние за грехи. Путь был долгим и трудным. Где-то на полдороги ей вдруг вспомнился тот день в Венеции во время наводнения, когда она отправилась на вокзал. На мгновение память перенесла ее в холодный пустой зал ожидания. Перед глазами возникла... Хмурое и взволнованное лицо кассира, который советовал укрыться в безопасном месте. Нужно подумать, это ей в тот день угрожала опасность. Фрэнки рассмеялась. Звук вышел глухой и хриплый. Не то кашель, не то рвотные спазмы. Мужчина и женщина, державшиеся впереди, ускорили шаг и перешли на другую сторону улицы. Фрэнки поняла, что должно быть похоже на сумасшедшую. Да ведь она и есть сумасшедшая. Разве нет? Помешанная на гилле и воспоминаниях о Венеции. Хрупкий рассудок снова дал трещину. Всю дорогу она гадала, сможет ли починить его на этот раз. Остановившись перед входом, Фрэнки оглядела свой дом. Дождь успел превратиться в настоящий ливень, вода хлестала по плечам, затуманивала взгляд. Дом мелькал перед глазами, то исчезая, то появляясь снова. Фрэнке вдруг страшно захотелось оказаться внутри. У горячего камина, от которого расходится волнами жар, заглядывая даже в самые дальние уголки комнаты. Она схватилась за ручку, но дверь не поддалась. Из горла Фрэнки вырвался смешок. «А отпирать-то кто будет?» Пошарив в кармане, она выудила ключ. Попыталась вставить его в замочную скважину, Но безуспешно. То ли ключ слишком большой, то ли замок слишком маленький. Фрэнки сражалась с дверью еще пару минут, прежде чем заметила краем глаза какое-то движение в окне. Занавеска шевельнулась. Фрэнки сощурилась. Ей почудился смутный силуэт. Неужели кто-то следит за ней изнутри? Нет, она все путает. Это в Венеции ее преследовал силуэт в окне. Да и того уже нет. Брат Марии уехал, вернулся на свой остров, затаился под крышей родного дома. "Дурацкий замок", пробормотала она, не оставляя попыток просунуть ключ в скважину. Ничего не выходило. Она уставилась на ключ. Дверная коробка порой разбухала от сырости, может, и с замками такое бывает. Фрэнки потратила еще минуту другую на бессмысленную возню у входа. И вдруг поняла: что уже не одна. Она не слышала, как подъехала машина, как хлопнули двери и заметила двоих полицейских, лишь когда те оказались рядом. Мрачные тени, суровые взгляды из-под насупленных бровей. «Не могу попасть внутрь», объяснила она, указывая на замок. «Ключ не подходит». Один из полицейских нахмурился еще сильнее. «Ваше имя?» спросил он. «Фрэнсис Крой? Вам-то какое дело?» Угрюмый полицейский ее вопрос проигнорировал. Его напарник тем временем подошел к окну, тому самому, в котором ей совсем недавно мерещилось движение. «Посмотрите на меня, миссис Крой», — монотонно проговорил Угрюмый. «Мисс Крой», — сердито поправила его Фрэнки. «Мисс Крой», — согласился он, продолжая хмуриться. «Что вы здесь делаете?» Фрэнки смерила его взглядом. — Я здесь, очевидно, пытаюсь попасть домой, но идиотский ключ почему-то не лезет в замок. Полицейский склонил голову на бок, как бы взвешивая ее ответ, размышляя, следует ли ему верить. — С кем мы можем связаться? — Насчет ключа? — не поняла Фрэнки. Но полицейский все не сводил с нее взгляда, и под этим взглядом она потихоньку съежилась, словно и впрямь совершила нечто предосудительное. и в итоге назвала имя и телефон Джек, надеясь таким образом положить конец недоразумению. Сперва показалось, что это сработало. Полицейские отошли, но, впрочем, явно продолжали приглядывать за ней с почтительного расстояния. Делать было нечего, оставалось только ждать, и Фрэнки, обмякнув, опустилась на выложенную кирпичом дорожку, что вела к двери. Так она и сидела, пока через полчаса или около того Над ней не склонилась Джек, между бровями у которой залегла глубокая складка. «Фрэнки, что случилось?» «Что-то нехорошее». Только теперь она осознала это, почувствовала на губах жгучую горечь беды. Она встала, протянула вперед руку с ключом. «Не подходит», — объяснила она. стараясь не обращать внимания на грозные взгляды полицейских, стоявших позади Джек, на смутный силуэт в окне за занавеской. Ее облепили эти взгляды, чужие шепотки. Она мелко передернула плечами, будто пытаясь стряхнуть их. Захотелось взять щетку и как следует пройтись по спине, по бокам. Интересно, можно ли вот так запросто их смахнуть? «Френки, дорогая». — прошептала Джек, забрав у нее ключ. — Это не твой дом. Она поджала губы. — Ты здесь давно не живешь. Фрэнки окатила волной какого-то чувства. Кажется, страха. Накрыла с головой. Она вспыхнула и похолодела одновременно. Будто ее пробудили ото сна. Будто слова подруги... Развеяли туман, которым заволокло рассудок. Тут же стало ясно, что Джек права. Это не ее дом. Фрэнки сделала шаг назад, впервые замечая перемены. Участок теперь окружен забором, новая дверь выкрашена в синий, а не в красный, а главное — сада, которым так гордилась ее мать, больше нет. — Как там сказала Джек? «Ты здесь давно не живёшь». «Сама не знаю, что на меня нашло», — начала она, качая головой. Только теперь она разглядела страх на лице женщины в окне, новой хозяйки дома. Заметила участливый взгляд полицейского, в котором сквозило что-то ещё, наверное, досада. Кому охота возиться с полоумной старухой? «Хотя нет, она не старуха, но и не девушка». не юная красавица, к чудачествам которой могли бы отнестись снисходительно. Фрэнки мимоходом подумала, что, будь Офелии за сорок, никто не стал бы с ней носиться. Джек только улыбалась и качала головой, убеждая ее не волноваться. Мол, все в порядке, с кем не бывает. Да ни с кем не бывает. На этот счет у Фрэнки не было иллюзий, как не было и сомнений в том, что джек просто напросто пытается ее успокоить оставалось только согласно кивать молча слушать как джек благодарит полицейских и обещает за ней присматривать чтобы подобного больше не повторилось а потом покорно следовать за подругой домой домой это слово на мгновение согрело ее наполнило душу покоем и предвкушением которые тут же рассеялись оставив лишь недоумение. А что, собственно, такое дом и как давно она в последний раз чувствовала себя по-настоящему дома? Джек мерила гостиную шагами. «Ты вся мокрая!» — воскликнула она, втолкнув подругу в квартиру. И следующие несколько минут носилась туда-сюда, вешала мокрое пальто, встряхивала дождевые капли — Несколько раз проверяла, что руки и ноги у Фрэнки не посинели от холода окончательно. «Под дождь попала, объяснила Фрэнки. «Дождь давным-давно закончился». Джек встревоженно хмурилась. «Поставлю чайник». Кивнув, Фрэнки рухнула на диван и несколько минут лежала, не шевелясь, пока Джек не вернулась. Она вручила Фрэнки чашку горячего чая и накрыла ее колени пледом. «Согрелась?» — спросила она. внимательно всматриваясь в лицо подруги. «Да, так гораздо лучше. Хочешь, огонь разведу?» «Давай», — ответила Фрэнки, но тут же отставила чашку и поднялась на ноги, уронив плед. Она подошла к окну, выглянула наружу, медленно обвела глазами улицу, обследуя каждый уголок. Затылок горел под пытливым взглядом Джек. «Что происходит, Фрэнки?» Твердо, но ласково. спросила та. «И что ты там делала возле своего старого дома?» Фрэнки не сразу нашлась с ответом. Хотела посмотреть на звезды. Так всегда говорила мама, если ее заставали среди ночи одну в саду. С началом войны такое случалось все реже и реже, и Фрэнки знала, что именно этого, возможности выйти в сад и просто поглядеть в небо, Маме не хватало больше всего. Она не дожила до того дня, когда это снова стало безопасно. «Ты переутомилась», — прошептала Джек. «Да», — мысленно согласилась Фрэнки, позволив отвести себя вверх по узкой лестнице в спальню. «Наверное, в этом все дело. Переутомление. Надо просто забраться в постель, хорошенько выспаться, а утром...», а что утром? Рукопись, не ее, а Гилли, по-прежнему будут готовить к печати. Это останется неизменным, а значит, облегчить ее страданий не сможет ничто и никто, даже Джек. Ночью ей снилось что-то странное, путанное. Только что она была дома, в своей квартире в Краученде, и вдруг оказалась в палаццо, в городе мостов, среди подступающей воды. Она в панике вскочила, вода все поднималась, уже плескалась выше лодыжек и ползла вверх по икрам, вонь лагуны била в ноздри. Фрэнки опустила взгляд и увидела в своих руках страницы рукописи. Изорванные в клочья, они медленно планировали вниз точно кленовые сережки, которые она в детстве так любила подбрасывать в воздух. И совсем как в детстве — Она не могла поймать их, сколько не тянула руки. Обрывки один за другим падали в воду, которая с каждой секундой темнела, слизывая чернила с бумаги. Воздух пропитался запахом. Тем самым запахом. И Фрэнки закрыла рот руками, боясь, что ее стошнит, боясь задохнуться и никогда не найти отсюда выхода, и тут же с ужасом осознала. Она здесь вовсе не главная героиня. Она проснулась, хватая ртом в воздух, торопясь стряхнуть пелену кошмара, облепившую ее с ног до головы, но не различила никаких звуков, кроме стука дождя о карниз. И на одно кошмарное бесконечное мгновение уверилась, будто до сих пор заперта в палаццо. Открыв глаза, она заморгала в темноте. «Нет, это не палаццо». но и не квартира в Краученде. Фрэнки вытянула руку, наткнулась во тьме на что-то холодное и тут же отпрянула. Джек прошептала она, ища подругу на ощупь среди черноты. И тут услышала шум. Громкий, неумолчный, доносившийся откуда-то сверху гул, от которого дрожало все вокруг. Стучали зубы, вибрировали кости. когда это случилось впервые ффрэнке казалось что дрожь не стихала еще много часов после того как самолеты скрылись из виду отчасти поэтому она и вызвалась работать дежурной во время воздушных тревог чтобы не окунаться в густую влажную тьму бомбоубежищ где надо передвигаться ощупью лучше встретить конец лицом к лицу чем погибнуть в неизвестности затхлая сырость подвала заползала в ноздри Так пахла война. И так же пахла Венецианская лагуна. Почему она не замечала прежде? Слева от Фрэнки раздался шорох. Точно скреблись крохотные острые крысиные коготки. Она закрыла глаза, променяв одну тьму на другую. А когда открыла их снова, рядом сидела Гилли. Свернулась калачиком в углу, всего в паре футов, поджав под себя ноги, как если бы по-прежнему прохлаждалась в палаццо, а не пряталась в мрачном подвале. «Что вы здесь делаете?» Девушка склонила голову набок. бок. открыла было рот, готовая выкрикнуть новое обвинение, но тут, прямо у нее над головой, от стены откололся внушительный кусок. Пол снова задрожал, послышался далекий вой сирен. В свое время... Фрэнки так и не решила, что из этого хуже. Она опять повернулась к Гилли. Та продолжала сидеть молча, с каменным лицом, не обращая ни малейшего внимания на шум и тряску. «Почему вы не оставляете меня в покое?» В отчаянии, срывающимся голосом, прошептала Фрэнки. Гилли уставилась на нее в ответ. «Почему вы меня не отпускаете? Фрэнсис!» Услышав ее слова, свои собственные слова, ведь, в конце концов, разве они не единое целое? Фрэнки вздрогнула. Она опустила голову на скрещенные руки, сгруппировалась, как учили когда-то. Наверное, в этом и состоит корень проблемы. Причина, по которой она никак не может забыть, оставить прошлое в прошлом. Слишком уж они сплелись. Сплавились в жизни и в смерти, в секретах, которые хранили, даже в книге, которую вместе создали. Гилли всегда останется с Фрэнки, потому что Гилли есть Фрэнки, часть ее души, и ничто уже не сможет их разделить. Она закрыла глаза, чувствуя, что готова, и желая лишь одного — чтобы тьма скорее поглотила ее.